Стихи о несбывшейся встрече. «Я решил сегодня написать о любви и трепетном свидании. Парень будет нервничать и ждать, только я не дам ему страдать. Девушка придет без опоздания. Щедрым быть, так быть им до конца. Я, как Бог, смету над ними тучи и навек соединю сердца. Пусть твердят, что это редкий случай». Я сейчас такой наверняка от того, что верую сердечно, жду в четыре твоего звонка, и хороших слов твоих, конечно, ждет и парень, молча прислонясь к синему газетному киоску, вытащил часы в десятый раз и зажег вторую папироску. Ничего! Всему наступит срок, будут звезды и счастливый вечер. Вот сейчас. Раздастся твой звонок, И она шагнет к нему навстречу. Но за часом час ползет во след, Свет фонарный заиграл на лужах, А звонка все нет, все нет и нет. И на сердце хуже все и хуже. И во мраке, не смыкая глаз, Парень ждет и только брови хмурит, На часы глядит в двухсотый раз И уже вторую пачку курит. Эх, дружище, ты меня прости За мою нескладную затею. Я ж все к счастью думал привести, Только сам остужен на пути, А кривить душою не умею. Если сердце не владу с пером, Я с собою не играю в прятки. Знаешь, друг, мы лучше подождем, Вдруг мы зря тревогу эту бьем, Вдруг да будет все еще в порядке. Новый день по крышам семенит, Нет, неладно что-то получается, Видно, потеряв последний стыд, Телефон предательски молчит, Да еще как будто улыбается. Что ж, неужто вышло не всерьез То, что было так светло и ясно? Неужели все оборвалось, И стихи о счастье понапрасну? Пятый день, десятый день идет, У любви терпение безмерно, Днём и ночью парень ждёт и ждёт, Ждёт упрямо, преданно и верно. Только сколько на планете зла! Ничего от счастья не осталось, Так она к нему и не пришла. Очевидно, дрянью оказалась. 1969 год. Нечестный бой. На земле не бывает ещё без драк, в прямом и любом переносном смысле. И если пока существует так, то пусть над людьми взвивается флаг честного боя и честной мысли. Когда же бросаются вдруг гурьбой на одного удальцы лихие, то это такой уже нечестный бой, что просто диву даешься порой, как только живут подлецы такие, лупят расчетливо и умело, И я, не колеблясь, сказать берусь, что только самый последний трус способен пойти на такое дело. Еще бы! Ведь можно сломать любого, если кучей на одного. А главное, риска же никакого, полное низкое торжество. И если такой вот нечестный бой берет начало порою с детства, то качество это идет в наследство и людям с сидеющей головой. Что ж, кулаков тут, пожалуй, нету, Здесь все бескровно на первый взгляд, И все же хоть тут и не бьют костетом, Но ребра не меньше порой трещат. И здесь, не в проулке, а в светлом здании, Где пальцем не тронет тебя никто, Все тихо и мирно, идет собрание, И вдруг что-то явно пошло не то. Выходит один, и другой, и третий, И разом вдруг кучи на одного. Слова их то плети, то хитрые сети, Попробуй осмыслить, найтись, ответить, Подчас и не выдавишь ничего. Один растерялся, а те и рады, И громоздят этажи и лжи. Ведь сговорились же явно гады, А вот попробуй-ка, докажи. Вина? Да вины-то подчас и нету. Какая-то мелочь, но суть не в том, Им надо сломать его, сжить со света и лупить с трибуны за громом-гром. Есть в жизни хорошее слово – спайка. Мы с детства привыкли хранить его, но если кучей на одного, то это не спайка уже, а шайка. И среди черт не весьма красивых, что прячутся где-то в душевной мгле, это из самых, увы, трусливых из самых подленьких на земле. 1970 год.